Глава 36. Леви. Один день сменяет другой, но я не выпускаю Бэль из виду. Мне стоит огромного труда не сорваться, чтобы не сидеть у неё под дверью, ожидая момента, когда мы сможем нормально поговорить. Я не слежу за ней так, как делал в первые дни, но всегда знаю, где она находится. Лем долго сопротивлялся, но в итоге стал работать на моей тёмной стороне. Так мне удалось узнать, что в её квартире дерьмовые окна, из-за которых быль вечно мёрзнет. Я всё ещё думаю, как быстро решить эту проблему, но так, чтобы не оказаться в тюрьме за взлом. Кофе, круассан и наклейка звезды вот уже каждое утро на протяжении месяца ждут её на пороге. Почему-то её соседка смотрит на меня слишком жизнерадостно, когда я оставляю их перед её дверью. Также Лэм проболтался, что колено Бэл в последнее время всё чаще даёт о себе знать, но она тщательно это скрывает. Меня не перестаёт мучить вопрос, как она поступила в академию, да и многие другие аспекты тоже интересуют. Мне хочется поговорить с ней обо всём, что происходило в её жизни эти 6 лет, услышать о каждом дне. Я хочу сидеть, лежать, стоять и слушать её голос, являющийся моим криптонитом. Даже если она будет на меня кричать и ругаться, говорить уходи, это намного лучше, чем ничего. Мне хочется услышать её смех, которым последние годы я наслаждался лишь из старых видео в своём телефоне. И одностороннее общение в сообщениях с давно знакомым номером совсем не приносило облегчения. Я никогда не желал другую женщину. Мне нужна была Бэль с её зарной улыбкой, огромной душой и мягкими касаниями на моём затылке. Сегодня я решил рассказать всё Максу и Нейту, начиная со своих 10 лет. Мне стыдно из-за того, что мои друзья находились всё время рядом со мной, не зная правды, не зная, кто их друг на самом деле. Я рассказываю о маме, которую люблю и вспоминаю каждый день. а баварией, забравшей её у меня, о своей детской опрощности, о которой не могу забыть, хотя прошло уже столько лет, делюсь с ними бурлящими во мне чувствами к Бэль, даю им узнать о девушке, которая согрела меня своим теплом, рассказываю о трагедии, разрушившей не одну жизнь, и моём самом ужасном решении. В своей жизни я любил двух женщин: маму и Бэль, и потерял их обеих, потому что был слишком глуп. Я заканчиваю свой рассказ и поднимаю глаза на своих друзей. Они смотрят на меня с открытыми ртами, поочерёдно пытаясь заговорить, но не находя слов, снова шорошаны хлопают глазами. Что ж. Радуют, что ты не гей. На это не придумал ничего лучше, чтобы прервать затяжное молчание. Макс кидает в него ручкой через длинный стол для заседаний. заткнись, придурок. Почему в этом кабинете все пытаются меня убить? Ручкой, ворчит Нейт, отправляя оружие убийства обратно в Макса. Почему ты нам ничего не рассказывал? Макс цепляет руки в замок, опираясь локтями на стол. Я встаю со своего места, отряхивая несуществующую пыль на костюме, развернувшись к окну, смотрю на город. Лондонский глаз. Примечание. Лондонский глаз. одно из самых известных колёс обозрения во всём мире, которое находится в центре Лондона. Размеренно совершает круг за кругом, успокаивая моё волнение. Наверное, я не знаю. Об этом всегда знала только Бэлль, а затем наш общий друг Лем. Когда вы появились в моей жизни, у меня был один из худших периодов. Хотя я всегда и сторонился вашей компании, но на подсознательном уровне мне хотелось иметь людей, который ничего не знают, кто я и что сделал. Некая иллюзия жизни с чистого листа казалась привлекательной, но только это ни черта не помогало. Ты думаешь, мы бы осудили тебя? Найд становится серьёзным, что для него совсем неестественно. Все мы совершаем ошибки, Леви, хотя я считаю, в твоём случае ошибка была лишь одна. Ты ушёл от неё. Но если бы такое случилось со мной, то не факт, что я бы поступил иначе. Хуже, что может быть в жизни, это наблюдать, как человек, которого ты любишь, начинает видеть в тебе лишь чудовище. Заканчиваем мы с Максом в унисон. Мы втроём переглядываемся, осознавая произошедшее. Складывается ощущение, что каждый из нас испытывает одинаковые эмоции. Это так странно, ведь мы такие разные, но где-то между нами тянется одна связующая нить. Макс откашливается, и уголки его губ приподнимаются. Ну и какой план, в смысле? А задача, на спрашиваю я. Но мы же не просто так играли в копов под прикрытием, а ты продолжаешь делать это и по сей день. Какой шаг следующий? Мне нравятся эти ролевые игры. Я с вами, ухмыляется Нейт. Я не могу сдержать улыбку, которая появляется на моём лице. Ещё никогда не чувствовал себя так по-семейному рядом с ними. У неё в квартире дерьмовые окна, поэтому там очень холодно. Я думаю, как решить эту проблему, чтобы она сразу не выставила меня за порог. Значит, это будет ограбление. Украдём окна. Тогда она вообще не сможет там жить и переедет к тебе. Всё просто. Найт хлопает в ладоши, довольный своим планом. Она скорее будет жить на улице, чем приедет ко мне. Мы не будем красть окна, нам нужно их просто заменить. У меня есть идея. скинь мне адрес, Бэлль. Я прерываю его щелчком языка и указываю на него пальцем. Она только для меня, Бэлль. В этот момент я понимаю, что теперь не только для меня. Оливия. Малышка, которая не выходит у меня из головы. Я никогда не испытывал какой-то особенной тяги к детям, но она, при взгляде на неё, у меня появились такие же чувства, как Бэлль при нашей самой первой встрече. В душе что-то зажглось. Но мне нужна ответная услуга, продолжает Макс и смотрит на меня из-под бровей, перекатывая ручку между пальцами. Какая? спрашиваю я. Информация о её рыжей подруге. Чёрт. Я знал, что позавчера это была его машина напротив академии, но думал, что мне показалось, ведь в этом абсолютно нет никакого смысла. Они виделись один раз мельком, когда девушка пробегала мимо меня в тот день в коридоре, следуя за Бэбель. В этот момент Макс тоже освободился от дел, связанных с документами по тендеру, и нашёл меня. За время я много чего узнал от Леама о друзьях Бэлль, работе и учёбе, и то, что я узнал о Валерии, перекроет абсолютно все попытки Макса в её сторону. Её зовут Валерия, она замужем. Ручка выскальзывает из его рук, и он крепко сжимает челюсти. Проходит пара секунд. И Макс снова приходит в себя, затем встаёт и лёгким движением ладони крутит стул на колёсиках. Брак это не гарантия долго и счастливо. С этими словами он покидает кабинет, оставляя нас с Нейтом, а задача на смотреть ему вслед. Наступает первая суббота марта. Мы детективные способности дали свои плоды. и я выяснил, в каком приюте находится Оливия. Не так легко было договориться о посещении, но миссис Янг, похоже, очень доверяет Белль, рассогласилась на мое присутствие. Вдобавок к этому данный приют теперь спонсирует наша компания. Это тоже сыграло свою роль. К сожалению, я не решался прийти в гости к Оливии все это время, потому что мне не хотелось давить на Белль. Но мое терпение на исходе, и теперь время перейти в наступление». Если бы честным, то мотивы относительно приюта связаны не только с женщиной, которую я люблю, но и с девочкой, повлиявшей на меня странным образом. Весеннее солнце согревает меня сквозь лобовое стекло, когда сижу в машине и непонятно чего выжидаю. Вспомнив о незаконченном деле, хватаю телефон. Мистер Кеннет, рад вас слышать, отвечает директор академии на мой звонок. Мистер Тейлор, У меня есть предложение по поводу благополучателя. Я слушаю. Приюты и небеспеченные семьи. Точнее, развитие детей, которые не имеют финансовой возможности посещать спортивные секции, музыкальные и художественные школы, балет. На другом конце провода повисает молчание. Я выжидаю, а затем продолжаю. Я бы хотел, чтобы на благотворительном вечере присутствовали воспитанники приюта. а возможно, даже участвовали в спектакле. Ваше учебное заведение, в своём роде храм искусства, вы должны быть заинтересованы в этом, тем более ваши студенты работают с такими детьми. Разве не слышал об этом? У студентов нет времени на то, чтобы работать. Я знаю как минимум одного человека, который работает почти каждый день. Кто же это? Аннабель Андерсон. Я слышу, как Тайлер давится водой и откашливается. Затем приглушённое: "Я знал, что она доставит мне проблем", вылетает из его рта. "Что? Нет, нет, ничего. Вы не измените своего решения. Мистер Майерс может не согласиться на это". "Мистер Майерс может идти к чёрту, потому что именно в ваших интересах выбрать достойный объект благотворительности и собрать как можно больше средств. Вы можете не соглашаться, предложить другой вариант, но так или иначе под моим контролем будет каждый пени. Примечание. Пени разменная денежная единица многих стран и территорий в разное время входивших в состав Британской империи. Хорошо, скрипит зубами Тайлер. Полагаю, что он не в восторге от того, что не имеет власти над благотворительным вечером. Всего доброго. Но линия разговора уже оборвана. Сижу в машине и думаю насчёт своего внешнего вида. Так как Нейт абсолютно не организован и не соблюдает сроки, пришлось сначала ехать в офис, чтобы уладить дела. Поэтому на мне тёмно-синий костюм, пальто и туфли. Не то чтобы эти вещи подходят для похода в приют, где я собираюсь играть с детьми. Мне приходилось много чего делать в своей жизни, особенно когда я стажировался во время учёбы, Ну, подобное для меня впервые. Во что вообще играют дети? Я вспоминаю своё детство и то, как мы проводили время с мамой. Нам всегда было весело, и она умела меня занять даже банальными вещами. Мы могли раскрашивать макароны или лепить животных из солёного теста, которое я тайком ел. Конечно же, потом я его сразу выплёвывал, потому что это было просто отвратительно на вкус. Но почему-то раз за разом Этот маленький кусочек теста так и просился ко мне в рот. Я потираю область сердца, потому что там опять появляется это непонятное чувство давления, как будто мой орган сжимают в кулаке и не дают ему работать в полную силу. Это круговое движение рукой по груди стало настолько привычным, что иногда я даже не замечаю, как повторяю его из раза в раз. Сбросив пальто, снимаю пиджак и убираю его на заднее сиденье. Я остаюсь в белой рубашке, срываю запонки и закатываю рукава по локте. Провожу рукой по волосам, чтобы придать им не такой голливудский вид, после чего выхожу из машины. Я не осознавал, что нервничал, пока не прошёл по коридору и не услышал детский смех. И плач. Это она водит на мысль, что может не обойтись без трагедии. Вдруг я стану причиной слёз какого-нибудь ребёнка. «Мистер Кеннетт?» Очень рада, что вы всё-таки решили прийти к нам в гости. Пойдёмте со мной. Девочки уже ждут вас. С добродушной улыбкой встречает меня миссис Янк. Девочки. Сколько их? И есть ли там хоть один мальчик?